Якоб Ван Сваненбург. В мастерской Сваненбурга Рембрандт исполнял все работы подмастерья, обучаясь технологии нового ремесла, исследуя характеры дерева для будущих картин и подрамников, холста, пигментов, рецептуру красок. Он присматривался, а затем повторял живописные приёмы мастера, изучал анатомию, перспективу, рисунок. Сваненбург был одним из тех не слишком многочисленных голландских художников, которые работали в Италии. Его специализацией были архитектурные пейзажи, адские фантазии на манер Брейгеля, исторические сюжеты. Он вернулся из полуденной страны, привезя на север жену Неполитанку за три года до поступления в его мастерскую рембранта Вероятно, рассказы об итальянских впечатлениях естественным ходом вошли в курс обучения. Однако странным образом за всю свою последующую жизнь у гениального ученика ни разу не возникло желания повторить путешествие учителя. Тем не менее, именно с мастерской Сваненбурга началось пристрастие Рембрандта к значительным историческим сюжетам в живописи. Хронология этого периода. 1625 год. Рембрандт открывает в Лейдене собственную мастерскую – Выдающаяся работа этого периода — «Побиение камнями святого Стефана. Мученичество святого Этиена. 1625 год. Музей изящных искусств. Леон, Франция». Среди яростной толпы умертвляющих первого христианского мученика виднеется служебная фигура молодого человека. Рембрандт не показывает его участие в экзекуции. Скорее на искажённом гримасой лице случайного свидетеля боль и отчаяние. Это первый из известных на сегодняшний день живописных автопортретов Рембранта который сделает из себя излюбленную модель для исследования изменчивости человеческой психики, характера, внешности, в зависимости от настроения, самочувствия и возраста.